Приструнил я себя, встряхнулся, а тот прямо на меня спешит. Снял я бердан с плеча, только он ко мне, я стой. Он остановился в шагах в тридцати, взором выпить меня хочет. Рыжая бороденка в куржаке из-под олени шапки глаза чернеют. Бакланов, ты никак. Я самый. А где товарищ твой? Герасим Ефимович Карпов, портной. Он в городе остался, подбирает приклад себе. Врёшь. Зачем ты врёшь? Ты бросил его вот на этом самом месте. Почтарь шапку снял, от потной головы дым пошёл, опять нахлобучил шапку, говорит мне и слышу, в голосишке овечий хвост дрожит, как перед волком. Говорит почтарь: "Ты всё бакланов знаешь, колдун ты". Да, действительно, он от меня отстал, а мне невозможно было ждать. Неужто умер? Умер. Сейчас и ты умрёшь. «Бакланов, что ты, Леонтий Моисеевич?» «Стой, не шевелись», — сказал я и вложил патрон в Бердан. «Бакланов, Бакланов, нет моей вины!» А я ему «Ты у него топор отобрал? Спички отобрал? Харч весь отобрал обманом? Убивец ты?» Поднял я Бердан, взвел затвор на выстрел, а он на корячке хлоп. Ползет ко мне по сугробу, кричит последним голосом «Не губи не убивай!» «Стой, кричу, нечто не бакланов я! Нечто не должен я правду таежную исполнить!» «Погубитель ты! Молись, варначище богу! Застрелю, как волка бешеного, и в снег не закопаю!» Прицелился я из Бердана прямо в башку ему. Шапка егонная свалилась, дым от башки идет, а сам он, словно пес на четвереньках. «Слышу взвыл. «Слово одно, Бакланов, не губи, «одно слово в оправдание тогда поймешь». Опустил я Бердан. «Ладно, говори слово, только умное». Подошел я к нему. Кровь в его лике сменилась. Лика, будто снег, а сам дрожит, а глаза пытают меня, по-доброму или по-злому подошел к нему. Выпытали нужные, обмякли, надежный огонек засветился в них. Обмороженные щеки задрожали, всхлипнул мужик. И с той самой минуты чезнула во мне злоба. И подкатился под наши ноги ковер, не ковера, что-то теплое. Может, шкура парная медвежья, может, еще чего. И в душе сразу оттеплело, вижу ушибленный человек передо мной. Только мне не захотелось показаться добрым, строго спросил его, ну. Он и говорит, ослабел, говорит я со страху, как ты бердан навел. Большой ужас, говорит, смерти в глаза глядеть. «Ах, тебе ужас! А ему не ужас?» Смолчал он. Морду отвернул, мигает. Зажег я кострище из валежника, из смолистой пихты усадил его. «Ну, жена у меня имеется, супруга законная, — говорит он. Как звать? Любаша. Хорошее имя, складное. А к обличу подходит? Подходит, вот как очень даже пригожий из себя». С Николой Зимнего двадцать второй год пошел. Любит тебя. Любила. Его любит? Да. Его любила, царство ему небесное. Про царство помолчи, говорю ему. Вместо царства ад может? А он и говорит, ежели ему ад, мне царство. Может, Любаша опять ко мне преклонится? Твоя Любаша при нем жила? Нет, при мне. Бегала к нему, я накрыл. С того дня грех пошел. Спрашиваю его, кто ж виноват в том грехе, по-твоему? Знамо он, будь он проклят, царство ему небесное, портной этот самый, Гераська Карпов. Нет, отвечаю. Пустопорожные твои слова, не он, не баба твоя. Ты всему виной. Укрепу ослабил. Чем не то оттолкнул жену. Бабу за подол не удержишь. По согласию? По любви за тебя шла? Обязательно по любви, то есть... Эх... Говорю ему, иной раз птица на зерно идет, да в селок попадает, а из селка в котел. Прикинулся он, что не понял, вздохнул, а в глазах злобная хитринка. Открыл сумку, вытащил шерстяной отрез. Вот, говорит, это Любаше своей несу подарок. Насупился я, прощупал его из-под бровей взглядом, говорю, не поможет, опоздал. Уйдет от тебя Любаша, укрепы нет». Тут он у большущего костра в дрожь пошел. Опять кровь сменилась в лике, мотнул головой. Закрыл рыло ладонями. Да в хлебки, да в хлебки. Ты не знаешь, говорит, ты не знаешь, Бакланов. До да чего она приятна мне. Дня не прожить без нее. Куды бы я ни пошел, она все возле меня. Иду, иду со мной. Вот и сейчас возле нас сидит. Любашенька, Любаша, солнышко. И ткнулся он, дурья голова, рылом в снег, Точно его кто по шее съездил. И пополз на коленях, шапку в костер бросил, Волосы рвет на себе, воет, и лик нехорошим стал. Стой, кричу, стой, опомнись! Ежели слова умного ты не мог сказать, Зато дорогую слезу пролил, иди! Твою пулю медведю в сердце подарю, иди с Богом! Разрядил я бердан, почтарь, слезы вытер, на спокойствие себя поставить хочет, а морда нет-нет, да и взыграет, скуксится. Белые зубы из-подусов сверкнут. Иди, перед слепой человечьей правдой, прав ты, сумей оправдаться перед правдой светлой. Вздохнул он, встал на лыжи, повязал башку шалью, распрощался со мной, пошел. Вот обернулся, вот спросил. А где ты похоронил его царство небесное, сказал он и перекрестился. Не сразу я ответил, подумал и сказал: нечто попья спроси у мороза до да вьюги". Он опять перекрестился, отвесил мне поклон, крикнул: "Бакланов батюшка! А ты, чур молчок! про что мы знаем с тобой и тому гроб, могила, и что больше ни единая душа гроб, могила" крикнул я. И эхо отозвалось в лесу. Могила! И ворон каркнул гроб. А почтарь все дальше, меньше, дальше скрылся.